Глава 17. Гроза разразилась. На другое утро с позаранку в лагере раздались звуки труп. Вскоре на узкой тропе показался гонец. На некотором расстоянии от стены он остановился, окликнул гномов и спросил, согласен ли Торин выслушать новых послов. Есть новости, и обстоятельства переменились. «Вероятно, подходит Дейн», — сказал Торин своим сподвижникам. Они прослышали о его приближении. Я так и думал, что настроение у них живо переменится. «Пусть придут в небольшом количестве без и я выслушаю их», — крикнул он посланцу. Около полудня снова заколыхались знамена леса и озера. Приближалось двадцать человек. В начале узкой тропы они положили мечи и копья и приблизились к воротам. Гномы с удивлением увидели Берда и короля эльфов, впереди которых выступал какой-то старик в плаще и капюшоне, несший в руках деревянную шкатулку, окованную железом. «Приветствую тебя, Торин», — произнёс Берт. «Ты не передумал?» Мое решение не меняется от того, что несколько раз взошло и село солнце», — ответил Торин. «Ты пришел задавать мне пустые вопросы. Я вижу войско эльфов». Не отослано домой, как я велел. Ты пришел зря. Пока не тут, я отказываюсь вести переговоры. Так значит, не существует ничего, за что бы ты отдал часть твоего золота? Ничего такого, что можешь предложить ты. А что скажешь об Аркестоне Трейна? Спросил Берт, и в тот же миг старик откинул крышку шкатулки и поднял вверх драгоценный камень. Камень сверкнул ярким белым блеском. От изумления у Торина отнялся язык. Долгое время все молчали. Наконец Торин заговорил, и голос его звучал хрипло от сдерживаемой злобы. «Этот камень принадлежал моему отцу. Он мой. Почему я должен выкупать свою собственность?» Любопытство взяло верх, и он, не удержавшись, спросил... «Как попало к вам в руки святыня нашего королевского рода?» «Правда, ворам не задают таких вопросов». «Мы не воры», — возразил Берт. «То, что принадлежит тебе, мы отдадим в обмен на наше». «Как он попал к вам, я спрашиваю», — с нарастающим гневом закричал Торин. «Я дал», — пискнул до смерти перепуганный Бильбу, выглядывая из-за стены. «Ты...» «Ты!» — завопил Торин, поворачиваясь к хоббиту и хватая его обеими руками. «Жалкий хоббит! Ах, ты взломщик паршивый!» От возмущения Торин не находил слов и тряхнул бедного Бильбу как щенка. «Клянусь бородой Дюрина, Хотел бы я увидеть сейчас Гандальфа! Будь он проклят за то, что подсунул нам тебя! Пусть отсохнет его борода, а тебя я сброшу со скалы!» И Торин поднял Бильбу кверху. «Остановись. Твое желание исполнилось, — произнес чей-то голос. Старик со шкатулкой скинул плащ и капюшон. — Гэндальф тут. — И кажется, как раз вовремя. Вам не нравится мой взломщик, что делать? Но, пожалуйста, не колечьте его. Поставьте его и послушайте сперва, что он скажет. — Да вы все тут в заговоре, — зарычал Торин и неохотно поставил Бильбо на стену. «Никогда больше не буду иметь дело с волшебниками и их приятелями. Что ты можешь сказать в своё оправдание, ты крысиное отродье?» «Ай-яй-яй, как все это неприятно», — сказал Бильбо. «Может быть, вы помните, что разрешили мне самому выбрать свою четырнадцатую часть? Возможно, я принял ваше разрешение чересчур буквально». Мне говорили, что гномы порой любезнее на словах, чем на деле. Правда, было время, когда вы, смею думать, считали, что я вам принес кое-какую пользу, крысиной отродье. Нет, вы слыхали? Так это и есть благодарность за услуги, которые вы мне обещали, Торин, от себя и от вашей семьи. Считайте, что я распорядился своей долей, как хотел, и покончим с этим. — Так я и сделаю, — мрачно отозвался Торин. — Я покончу с тобой. «Все отношения! Смотри, не попадайся мне больше!» Он повернулся и крикнул вниз через стену. «Меня предали! Расчет был верный. Я не могу не выкупить Аркинстон, сокровище нашего рода. За него я отдаю четырнадцатую часть богатства серебром и золотом. На это уйдет доля изменника. Пусть он убирается с этой наградой, а вы там делите ее, как знаете». «Ему перепадёт немного, не сомневаюсь. Забирайте его, коли хотите, чтобы он остался жив. Я расстаюсь с ним без сожалений». «Спускайся к своим друзьям», — буркнул он, обращаясь к Бильбо. «А не то я тебя сброшу». «А как же золото и серебро?» — спросил Бильбо. «Отдадим своим чередом, когда управимся. Спускайся». «Пока не будет выкупа, камень останется у нас», — воскликнул Берт. «Для короля под горой вы ведете себя не слишком красиво», — проговорил Гэндальф, — «но все еще может перемениться». «Вот именно», — подтвердил угрожающий Торин. И так велика была власть богатства над его душой, что он уже прикидывал, как бы с помощью Дейна захватить Аркинстон и не уплатить обещанный выкуп. Бильбо спустился по веревке со стены, и в награду за все труды ему досталось лишь кольчуга. подаренные раньше Торином. Многие гномы не могли смотреть ему в глаза от стыда и искренне жалели, что Бильбо изгнан с позором. «До свидания!» — крикнул им Бильбо. «Может, мы еще встретимся, как друзья?» «Прочь!» — рявкнул Торин. На тебе кольчуга, сделанная руками гномов, она слишком хороша для тебя. Стрелой ее не пробьешь, но если ты сейчас же не уберешься, я тебе ноги прострелю, жалкая тварь! Скорее!» Не торопись, сказал Берт. Мы даем вам время до завтрашнего утра. В полдень мы вернемся и проверим, приготовлен ли выкуп за камень. Если все будет без обмана, уйдем мы и уйдет войско эльфов. А теперь до свидания. Они ушли к себе в лагерь, а Торин немедленно послал гонцов Рока к Дейну, велел пересказать, что здесь произошло и поторопить его. Прошел день, миновала ночь. На утро ветер переменился, было пасмурно и мрачно. На рассвете в лагере людей и эльфа поднялся переполох. Скороходы донесли, что из-за восточного отрога показалось войско. То был Дейн. Он шел без привала всю ночь и потому прибыл раньше, чем ожидали. На каждом его воине была длинная стальная кольчуга до колен, на ногах поножи из тонкой и гибкой металлической сетки — Только подданные Дейна владели секретом ее выделки. Гномы вообще необычайно сильны и выносливы для своего роста, но воины Дейна выделялись особенной силой. В руках они держали тяжелые двуручные боевые мотыги, сверх того у каждого на боку висел короткий широкий меч, а за спиной круглый щит. Бороды у них были расчесаны надвое, заплетены и заткнуты за пояс. Шлемы были железные, башмаки тоже железные, а лица суровые. Затрубили трубы, призывая к оружию людей и эльфов. Армия гномов приближалась с поразительной быстротой. Они остановились между рекой и Восточным отрогом, после чего несколько воинов перешли реку и, не доходя до лагеря, положили на землю оружие и подняли кверху руки в знак мирных намерений. Берд сам вышел им навстречу, и Бильбо с ним — «Нас послал Дейн, сын Нейна», — сказали гномы. «Услыхав, что возродилось прежнее королевство, мы поторопились соединиться с нашими родственниками». «А кто вы такие? Зачем вы стоите под укрепленными стенами, словно враги?» Если передать эти приличествующие случаю старомодно учтивые слова простым языком, то они звучали «Так, вам тут делать нечего. Мы все равно пройдем дальше, так что посторонитесь или будем драться». Гномы хотели протиснуться между горой и излученной реки, так как этот узкий перешеек выглядел наименее защищенным. Берт, естественно, отказался пропустить гномов к горе. Он твердо решил сперва дождаться золота и серебра в обмен на Аркинстон. Он не верил, чтобы Торин исполнил свое обещание после того, как получит столь значительное и воинственное подкрепление. Новоприбывшие доставили бы в крепость большой запас продовольствия, ибо воины Дейна, несмотря на быстроту перехода, несли на спину громадные тюки. Тогда осажденные выдержали бы многодневную осаду, а тем временем подоспели бы новые и новые гномы, так как родственников у Торина сохранилось много. Гномы могли также открыть другие входы и поставить там охрану, и тогда... Осаждающим пришлось бы буквально окружить гору со всех сторон, а на это у них не хватило бы народу. Берт совершенно правильно угадал замыслы гномов. Недаром летали взад-вперед между Торином и Дейном Бороны. Но путь гномам был пока прегражден, поэтому как они не горячились, а пришлось послам удалиться, бронясь себе в бороды. Берт сразу же послал к воротам своих гонцов, но никакого выкупа они там не обнаружили. Более того, у них полетели из-за стены стрелы, и они в испуге повернули обратно. В лагере у людей и эльфов поднялась суматоха, как перед боем. Гномы Дейна уже наступали вдоль восточного берега реки. Простофили усмехнулся Берт. «Так близко подойти под самую гору. Они ничего не смыслят в надземной войне. Привыкли воевать в рудниках. С их правого фланга у нас спрятано в скалах много лучников и копьеносцев. Говорят, кольчуги у гномов хороши, но мы это проверим. Мы нападем на них сейчас, сразу с обеих сторон, пока они не опомнились. Но король эльфов промолвил: "Нет, ради золота я не стану торопиться начинать битву. Гномы все равно не минуют нас, и чтобы они не затеяли, мы сразу заметим. Будем надеяться, что примирение еще возможно. Если же к несчастью..." Дело дойдет до схватки. Что ж, на нашей стороне численный перевес. Король, однако, не принял в расчет характера гномов. Сознание, что Аркенстон в руках у осаждающих, лишало их покоя. Они уловили колебания барда и его друзей и решили нанести удар немедля. Внезапно, без всякого предупреждения, они молча пошли в атаку. Запели луки, засвистели стрелы. Бой начался. И вдруг еще внезапнее... Наступила тьма. Небо закрыло черная туча, поднялся ураган и принес раскаты грома, и это накануне зимы молния осветила вершину горы, а ниже грозовой тучи появилась еще одна — черный вихрь, мчавшийся к горе не по ветру, а с севера, будто туча из птиц настолько сплошная, что просвета между крыльями не было. стойте закричал друг Гэндальф. он встал между наступающими гномами и рядами людей и эльфов и поднял руки стойте повторил он громовым и грозным голосом и посох его сверкнул как молния грядет ужас увы скорее чем я думал близятся гоблины с ними больк чего отца азога ты убил в рудниках мории Дейн! смотрите Над армией гоблинов несутся летучие мыши. Гоблины скачут на варгах, и варги у них в свите. Смятение охватило изумленных воинов. Тьма все сгущалась. Гномы с ужасом глядели в небо. У эльфов из груди вырвался стон. Сюда! закричал Гэндальф. мы еще успеем держать совет. Пусть Дэйн сын Нейна придет к нам. Так началась битва, которой никто не ожидал. Ее назвали потом Битвой Пяти армий. Страшно вспомнить о ней. На одной стороне были гоблины чудовищные варги, на другой — эльфы, люди и гномы. История этой битвы такова. С момента смерти верховного гоблина враждебность его племени к гномам переросла в смертельную ненависть. Гонцы засновали между их городами, колониями, крепостями. Гоблины решили овладеть всем севером. Тайным образом собирали они сведения. Под всеми горами ковалось оружие, вооружались армии. Потом гоблины двинулись в поход. Они шли под землей, туннелями, либо под покровом ночи. И, наконец, в глубине большой горы Ганабат, где была их столица, собралось невиданное войско. Гоблины задумали дождаться грозы и напасть на гномов врасплох. Здесь они услыхали весть о гибели Смоуга и обрадовались. Ночь за ночью убежали они между гор по пятам за Дейном и внезапно появились у горы. Никто, даже вороны, не ведали об их нашествии. Что было известно Гэндальфу, нельзя сказать, но во всяком случае столь внезапное нападение явилось и для него неожиданностью. На совете Гэндальф, король эльфов, Берт и Дейн выработали следующий план. Гоблины – всеобщие враги. С их приходом распри должны быть забыты. Единственный способ заманить гоблина в долину между отрогами горы, а самим засесть наверху, но если часть войска гоблины перебросят через гору, окружив ее со всех сторон, то союзники пропали, так как тогда гоблины атакуют их и с тыла, и сверху. Гроза пронеслась, гром укатился на юго-восток, но туча летучих мышей опускалась все ниже, кружилась у них над головой, закрывая свет и наполняя сердца страхом. «К горе!» — закричал Берт. Займем места, пока есть время». На южном отроге по всему склону стояли эльфы, на восточном — люди и гномы. Берт с отрядом наиболее проворных людей и эльфов забрался на гребень восточного отрога, чтобы обозревать северную сторону. О, ужас! Окрестности горы почернели от полчищ врагов. Через минуту передние гоблины обогнули отрог и хлынули в долину. то были лучшие наездники среди гоблинов. Их вой и виск раздирали уши. Отряд храбрецов из войска Берда встал у них на пути, пытаясь отвлечь их. Потом люди разбежались в стороны, но многие были убиты. Как и надеялся Гендер, гоблины, разозленные неожиданным сопротивлением, сосредоточились позади авангарда и теперь в ярости кинулись в долину. Их багрово черных замен было не сосчитать. Гоблины неслись беспорядочным и буйным потоком. Страшная то была битва, самое опасное из приключений Бильбо, которым впоследствии он больше всего гордился и которое с удовольствием вспоминал, хотя роль его тогда была весьма незначительна. Собственно говоря, он с самого начала надел кольцо и исчез из виду, не избавившись, однако, полностью от опасности. Волшебное кольцо не спасает в полной мере в случае нападения гоблинов, и не отвращает летящие стрелы и копья, зато оно все таки помогает выскальзывать из-под ног, и голова ваша не становится избранной мишенью какого-нибудь ретивого гоблина, желающего снести своим мечом именно ее. Снести ее могут только случайно. Первыми бросились в атаку эльфы, их воодушевляла ожесточенная холодная ненависть к гоблинам. Так сильна была их злоба, что копья и мечи в их руках светились во тьме холодным сиянием. Когда вражеское войско столпилось в долине, эльфы выпустили в них ливень стрел, вслед за стрелами полетели тысячи копий. Гоблины, оглушающие выли, скалы почернели от гоблинской крови. Едва гоблины оправились от натиска эльфов, в долине прокатился ракочащий рев с возгласами «Мория» и «Дейн». Выскочили с другой стороны гномы железных холмов, потрясая боевыми мотыгами, а за ними выбежали воины озерного города с длинными мечами. Паника охватила гоблинов. Они повернули навстречу новому врагу, и тогда эльфы снова бросились в атаку в удесетерённом количестве. Многие гоблины уже ударились в бегство вдоль реки, чтобы избежать ловушки. Варги уже стали кидаться на своих седаков, разрывая трупы и раненых. Уже победа, казалось, была близка, но вдруг сверху раздались новые клики. Гоблины действительно взобрались на гору с обратной стороны. И теперь бешеным потоком струились по склонам вниз, не обращая внимания на тех из своих, кто своим срывался в пропасть. Гоблины хотели атаковать отроги сверху от ворот. На каждый отрог вели тропы с главной горы. Людей эльфов и гномов Дейна не хватало. Они не могли перерезать каждую тропу. Надежда на победу померкла, удалось отразить лишь первый натиск черной лавины. День давно перевалил за половину. Гоблины снова собрались в долине. Туда уже примчались хищные варги, с ними гвардия, больга, гоблины громадных размеров с остальными кривыми саблями. Грозовое небо все темнело. По-прежнему большие летучие мыши кружили над головами эльфов и людей и впивались в раненых, как вампиры. Берт изо всех сил защищал Восточный Отрог, но постепенно он начал отступать. А эльфов вместе с королем загнали к самому сторожевому посту на Вороньей высоте. Вдруг послышался громкий клич, из ворот раздался звук трубы. Они забыли про Торина. Часть стены, разбитая ломом, свалилась в водоем. Из пролома выскочили король под горой и его соратники. Куда девались их плащи и капюшоны? Их заменили сверкающие доспехи. Глаза гномов горели красным огнем. В сумерках золотые доспехи Торина светились, как будто раскаленный металл на углях. Гоблины, засевшие на горе, начали сбрасывать на них камни. Но гномы продолжали спускаться, прыгая с уступа на уступ. Так они сбежали по склону в долину и вступили в бой. Варги и всадники падали мертвыми или обращались в бегство под их натиском. Торин с бешеной силой размахивал мечом, и казалось, что он неуязвим. «Ко мне! Ко мне, эльфы и люди! Ко мне, мои родичи!» — взвыл он, и голос его гудел в долине, как рок. К нему на помощь бросились гномы Дейна. Туда же вниз бежали сотрогов многие люди, и Берт не смог удержать их. С другой стороны появились копьеносцы эльфов. Гоблинов опять разбили. Долина покрылась черными грудами отвратительных трупов. Варгов отогнали. Торин теснил мечом гвардию Больга. Но не мог же он пронзить все ряды сразу — Уже много полегло людей, и гномов, и прекрасных эльфов, которые могли бы жить, да жить в своих лесах. По мере того, как долина расширялась, атака Торина ослабевала. Соратников его было слишком мало, фланги не защищены. Скоро варги перешли в атаку, и гномам Торина пришлось образовать кольцо, ибо со всех сторон их окружали гоблины и волки. Гвардия Больга своему стремилась на наших гномов, точно волны на песчаный остров. Друзья уже не могли им помочь, так как с горы сыпались все новые полчища гоблинов, и повсюду людей и эльфов медленно одолевали. На эту картину с горечью взирал Бильбо. Он занял позицию на Вороньей высоте вместе с эльфами, отчасти потому, что оттуда было больше шансов спастись, отчасти, как подсказывала ему туковская часть его сознания, потому что в неизбежной последней схватке он предпочитал защищать короля эльфов. Гэндальф, кстати сказать, тоже сидел рядышком на земле, погруженный в глубокое раздумье, очевидно, собираясь устроить под конец какой-то последний волшебный взрыв. — Теперь уже недолго осталось, — думал Бильбо. — Как только гоблины захватят ворота, там мы все будем перебиты или взяты в плен. Как подумаешь, сколько пришлось всего пережить зря, — Так, право, плакать хочется. По мне, лучше бы старина смог продолжал лежать на проклятых сокровищах. Все равно они теперь достанутся этим гнусным тварям. Бедный толстяк Бомбур, бедные Баленфили, Кили и Берд тоже, и озерные жители, и веселые эльфы. Все они погибнут. Горе мне. Много я слыхал песен про битвы, и так выходило, будто... И поражение может приносить славу. А на самом деле все это очень неприятно. Чтобы не сказать печально. Как бы мне хотелось очутиться где-нибудь подальше. Ветер вдруг разогнал тучи. Запад перерезала красная полоса заката. Бильбо обернулся на свет. У него вырвался громкий возглас. Сердце часто забилось. На фоне светлой полосы он увидел темные летящие тени. «Орлы!» «Орлы!» — закричал он. «Приближаются орлы!» Глаза редко подводили Бильбо. В самом деле это летели орлы. Рядом за рядом несчетные войско. Должно быть собранное со всех гнезд севера. «Орлы! Орлы!» — Бильбо прыгал и размахивал руками. Видеть его эльфы не могли, но услышали. Они подхватили крик, и голоса их разнеслись по всей долине. «Орлы!» Еще раз крикнул Бильбо, но тут камень, брошенный сверху, ударил его по шлему. Бильбо рухнул на землю и больше ничего не видел и не слышал. Глава восемнадцатая. Обратный путь. Когда Бильбо пришел в себя, вокруг не было буквально ни души. Он лежал на плоских камнях вороньей высоты. Стоял безоблачный холодный день. Бильбо окоченел, весь дрожал, но голова у него горела. «Что произошло?» — спросил он себя. «К числу павших героев меня как будто пока не отнесешь, хотя еще не все потеряно». С трудом, превозмогая боль, он приподнялся и сел. Поглядев вниз, он не увидел в долине живых гоблинов. Голова его начала понемножечку проясняться. Ему показалось, что там ходят эльфы. Он протер глаза. Лагерь людей и эльфов стоял на прежнем месте. Около главных ворот было заметно какое-то шевеление. Кажется, гномы разбирали стену. Но тишина стояла мертвая, не песен, не весело перекликающихся голосов. В воздухе нависла скорбь. все таки пожалуй, это победа», — сказал Бильбо. ощупывая ноющую голову. И унылая, однако, эта вещь. Вдруг из-за края обрыва показалась голова карабкающегося вверх человека. Тот направился в сторону Бильбо. «Эй!» — закричал Бильбо слабым голосом. «Эй! Что нового?» «Что за голос раздается среди камней?» Человек остановился, озираясь вокруг. И тут Бильбо вспомнил про кольцо. «Тьфу ты!» — подумал он. «Быть невидимкой, оказывается, тоже не всегда выгодно. Если бы не кольцо, я, наверное, провел бы ночь в тепле и уюте». «Это я, Бильбо Бэггинс, спутник Торина!» — закричал он, срывая кольцо. «Удачно, что я тебя нашел», — сказал человек, шагнув к нему. «Я уже давно тебя ищу. Тебя причислили бы к убитым, если бы не волшебник. Он уверял, будто в последний раз слышал твой голос именно тут. Ты сильно ранен». «Кажется, только садануло по голове», — ответил Бильбо. «Хорошо, на мне шлем и череп у меня крепкий, но все равно я чувствую слабость, и ноги как соломенные». «Я отнесу тебя в лагерь», — сказал человек и с легкостью поднял его на руки. Человек шел уверенно и быстро. Спустя короткое время он уже поставил Бильбо на землю перед палаткой. В дверях стоял Гэндальф с рукой на перевязи. Даже волшебник и тот был ранен, и что говорить о других, в войске почти не осталось непострадавших. Увидев Бильбо, старик очень обрадовался. «Бэггинс», — воскликнул он, — «вот так сюрприз! все таки жив, но ну и рад же я тебе! Я уж боялся, что даже тебе изменило счастье! Страшная вышла история, чуть все не кончилось крахом, но о конце я тебе потом расскажу. Сейчас идем." Тон то его вдруг сделался серьезным. «Тебя ждут», — добавил он и ввёл хоббита в палатку. «Торин, я привел его», — сказал он, входя. Да, там лежал Торин дубащит. Весь израненный, пробитая кольчуга и зазубренный топор валялись рядом на полу. Торин поднял голову. «Прощай, добрый вор», — сказал он. Я ухожу в чертоги ожидания к моим працам до той поры, когда мир изменится к лучшему. Я оставляю все золото и серебро, так как там, куда я ухожу, оно мало ценится. Я хочу проститься с тобой по-хорошему и взять обратно свои слова, произнесенные тогда у ворот, и загладить свои поступки». Бильбо, опечаленный, преклонил колено. «Прощай, король, под горой», — сказал он. «Никакие горы золота не заменят нам тебя и не возместят этой утраты. Но я все-таки рад, что разделял с тобой опасности. Не всякому Бэггинсу доставалась честь участвовать в таком приключении». «Это не так», — возразил Торин. «Тебе хорошего больше, чем ты думаешь. Недаром ты родился в доброжелательном краю. Доля отваги, доля мудрости... сочетающихся в меру. Если бы наш брат побольше ценил вкусную пищу, застолье песни и поменьше золота, то в мире было бы куда веселее. Но какой этот мир не есть, печальный или веселый, а я его покидаю. Прощай. И Бильбо пошел прочь, сел один в уголке, завернулся в одеяло и, верите или нет, заплакал. Он плакал так, что глаза покраснели, и голос охрип. У него была добрая душа, у Бильбо Бэггинса. Прошло немало времени, пока он решился отпустить самую пустячную шутку. «Какая удача! — сказал он себе, — что я очнулся тогда, когда очнулся. Лучше бы, конечно, Торин остался жив, но я рад, что мы расстались добрыми друзьями. Ты олух Бильбо Бэггинс!» Такую ты заварил кашу с этим камнем, и все зря. Тебе так и не удалось купить мир и спокойствие. Все равно битва состоялась. Но уж в этом ты не виноват. Обо всем, что происходило после того, как его оглушили, он узнал позднее от волшебника. Услыхав рассказ Гэндальфа, он огорчился больше, чем порадовался. Он устал, ему отчаянно хотелось домой. Но с этим приходилось подождать, поэтому пока что я расскажу о свершившихся событиях. Орлы давно заподозрили, что гоблины сколачивают войско. Передвижение гоблинов в горах не ускользнуло от их зорких глаз. Тогда и они тоже собрались во главе с предводителем орлов в Туманных горах. Наконец, почуяв, что идет битва, они в мгновение ока перенеслись вместе с ураганом в долину. Именно они... Прогнали гоблинов со склонов горы вниз, прямо в гущу их врагов, или посбрасывали их пропасть, орлы быстро очистили одинокую гору, и тогда эльфы и люди спустились с отрогов долину и вступили в бой. Но даже и вместе с орлами их все равно было меньше, чем гоблинов. И тут, когда уже отчаяние овладело защитниками горы, появился сам Биорн. Никто не знал, откуда он взялся. Он пришел один. в обличии медведя, такой свирепый, что казался громаднее обычного. Рёв его был громче грохота барабанов и пушек. Он расшвырял волков и гоблинов, направо и налево, точно перышки. Он напал на них с тыла и прорвался сквозь их заслон. Гномы все еще бились на круглом невысоком холме. Там Биорн остановился, подобрал Торина, пронзённого вражескими копьями, и вынес его из боя. потом быстро вернулся и с удвоенной яростью напал на врагов никто не мог ему сопротивляться никакое оружие его не брало он разметал гвардию больга повалил его самого и растоптал ужас охватил гоблинов и они бросились в рассыпную люди эльфы и гномы воодушевленные поддержкой биорна воспрянули духом и погнались за гоблинами не давая им скрыться они одних загнали в реку быстротечную Других в болото у реки Лесной. В болотах и погибла большая часть гоблинского войска, а те, кто успел добраться до царства лесных эльфов, были убиты там же или затащены в черный лес, где и затерялись в дебрях. В песнях потом пелось, что в этот день погибла... три четверти всех гоблинов севера, и что горы много лет подряд наслаждались покоем. Победа была закреплена еще до наступления ночи, но когда Бильбо вернулся в лагерь, погоня продолжалась, и в долине оставались главным образом тяжело раненые. — А где орлы? — спросил Бильбо у Гэндальфа вечером, лежа под несколькими одеялами. — Одни участвуют в погоне, большинство вернулись в свои гнезда. Они не захотели оставаться здесь и улетели с рассветом. Да и надарил их предводителя золотом и поклялся им в вечной дружбе. Жалко, ну, то есть жалко, что они улетели. Я бы их с удовольствием повидал, сонным голосом произнес Бильбо. Может, я увижу их на обратном пути. Скоро мне можно будет отправиться домой. Когда пожелаешь, ответил Гэндальф. Но в действительности прошло еще несколько дней, прежде чем Бильбо пустился в обратный путь. Сперва они похоронили Торина. Его закопали глубоко под горой, и Берт положил ему на грудь Аркенстон. «Пусть камень хранится здесь, пока стоит гора», — произнес он. «Да принесет он счастье его народу, который будет жить здесь отныне». На могиле король эльфов... Оставил Оркрист, меч эльфов, отобранный у Торина в плену. В песнях говорится, будто меч светился в темноте, если приближались враги, поэтому на крепость гномов никто не мог напасть врасплох. Теперь здесь поселился Дейн, сын Нейна, и теперь он стал королем под горой, и со временем еще много гномов собралось у его трона. Из двенадцати спутников Торина осталось десять. Храбрые и верные Фили и Кили погибли. прикрывая своими щитами и телами Торина, ибо он приходился им родным дядей. Десятеро остались с Дейном, и Дейн распорядился богатством по совести. Само собой разумеется, уже речи не было о том, чтобы разделить сокровища, как было задумано поровну между Балином, Двалином, Дори, Нори и Ори, Ойном и Глоином, Бифуром, Бофуром и Бомбором и Бильбо, но Берт получил четырнадцатую часть всего серебра. И золото в слитках и в изделиях. Дейн сказал при этом: Мы сдержим обещание данное покойным, ведь и он теперь владеет своим Аркенстоном. Даже и 14 часть оказалась баснословным богатством больше богатств любого из смертных королей. Из этой части Берт послал много золота бургомистру озерного города и щедро одарил своих друзей и сподвижников королю эльфов он подарил Изумруды. Гириона, самую любимую свою драгоценность, которая только что вернулась к нему. А Бильбо, он сказал, «Золото и серебро столько же твое, сколько мое. Хотя старый договор и утратил силу, столь многие принимали участие в завоевании и спасении сокровищ. Ты отказался от права на свою долю, однако я бы не хотел, чтобы сбылись прежние слова Торина, в которых он потом проскаялся». Если помнишь, он сказал, будто бы мы поскупимся. Тебя бы я как раз вознаградил щедрее, чем других. — Ты очень добр, — ответил Бильбо. — Но, честное слово, мне так легче. Ведь если бы я повез домой кучу золота, дорогой не обойтись бы без войн и смертоубийств. А что бы я стал делать с золотом дома? Нет, пусть уж лучше останется в твоих руках. В конце концов, Бильбо согласился взять две небольшие шкатулки, одну с серебром, другую с золотом, сколько мог увести пони. «Может, с этим я кое-как и управлюсь?» — добавил Бильбо. Настало, наконец, время проститься с друзьями. «Прощай, Балин!» — сказал он. «Прощай, Двалин! Прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур! Пусть никогда не поредеют ваши бороды!» И, обернувшись к горе, добавил. «Прощай, Торин, Дубощит. Прощайте, Фили и Кили! Пусть никогда не изгладится память о вас!» Гномы, провожавшие его за ворота, низко поклонились, но не смогли вымолвить ни слова от волнения. «До свидания! Счастливый путь, куда бы он ни лежал!» — выговорил, наконец, Балин. «Если вздумаешь навестить нас, когда дворец наш снова станет прекрасным, то какой мы грандиозный пир устроим!» — Если вы когда-нибудь будете проходить мимо моего дома, — сказал Бильбо, — входите не стучась. Чай подается в четыре, но милости прошу во всякое время. И он отвернулся. Войско эльфов пустилось в обратный путь. Оно, как ни грустно, сильно уменьшилось, но оставшиеся все равно радовались. Дракон был мертв, гоблины разбиты. Эльфы мечтали о весне, которая шла на смену зиме. Гэндальф и Бильбо ехали позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Биорн в облике человека. Всю дорогу смеялся и громко пел. Так они ехали, пока не доехали до границ черного леса. Тут пришлось сделать привал, так как волшебник и Бильбо не захотели входить в лес, как не уговаривал их король погостить у него во дворце, Гэндальф и Бильбо решили обогнуть лес с севера, пройдя по пустынной местности, лежавшей между лесом и серыми горами. Дорога была, конечно, длинной и скучной, но теперь без гоблинов здесь казалось безопасней, чем на темных тропах в гуще черного леса. К тому же с ними шел Бёрн. «Прощай, король эльфов!» — сказал Гэндальф. «Да будет весел ваш зеленый лес. Мир еще достаточно молод. Желаю веселья всему вашему народу!» «Прощай, Гэндальф!» — ответил король. «Желаю тебе и впредь сваливаться, как снег на голову, когда ты нужнее всего!» Чем чаще ты будешь гостем в моем дворце, тем мне приятнее. — Прошу вас, — проговорил Бильбо, запинаясь и переминаясь ноги на ногу, — примите от меня подарок. И он протянул королю эльфов серебряное с жемчугом ожерелье, которое поднес ему на прощание Дейн. — Чем же я заслужил такой дар хоббит? — спросил король. — Я думаю, мне кажется, — промямлил в смущении Бильбо. я я обязан вам за ваше гостеприимство и взломщиком свойственно чувство благодарности я выпил много вашего вина и съел много вашего хлеба я принимаю твой дар обильбу щедрый торжественно произнес король причисляю тебя к друзьям эльфов и благословляю да не укоротится твоя тень иначе воровство станет слишком легким делом прощай Эльфы повернули к лесу, а Бильбо тронулся в долгий обратный путь. В пути им встретилось немало трудностей и разных приключений. все таки дикая местность осталась дикой. В те дни, кроме гоблинов, там водилось много всякой нечисти. Но на этот раз Бильбо хорошо охраняли и вели правильной дорогой. С ним шли волшебник и Беорн, и Бильбо ни разу не подвергся настоящей опасности. Понемножку в середине зимы... Они добрались до дома Биорна и остались погостить. Святки прошли весело. Отовсюду по приглашению Биорна сошлось множество гостей. Гоблины Туманных гор больше их не беспокоили. После поражения они притихли и попрятались в глубочайшие норы. Варги покинули леса, и люди теперь путешествовали без опаски. Биорн стал предводителем в тех местах и управлял диким краем. Говорят, что его потомки в течение многих поколений владели умением превращаться в медведей. Попадались среди них и нехорошие, злые люди, но большинство душой походили на Беорна, хотя были меньше ростом и не такие сильные. При них последних гоблинов выгнали из туманных гор, и по соседству с диким краем воцарились мир и покой. Уже настала прекрасная и теплая весна, светило яркое солнце, когда Бильбо и Гэндальф простились с Бёрном, Как не скучал Бильбо по родному дому, но дом Бёрна покидал с сожалением, ибо цветы в саду Бёрна весной не уступали чудесным цветам в разгар лета. Они вышли на дорогу и скоро достигли того перевала, где когда-то попали в лапы гоблинов. На сей раз на перевал они взошли утром и, оглянувшись, увидели землю, освещенную неярким утренним солнцем. Там, далеко на горизонте, Еле виднелась одинокая гора. На ее главной вершине поблескивал нерастаявший снег. Вот и снег после огня, проговорил Бильбо. И даже драконам приходит конец. И он повернулся спиной к горе, как бы ставит точку в конце своего путешествия. Туковское в нем выдыхалось с каждым днем, а Бэггинсовское брало верх. Сейчас я хочу одного. Как можно скорее очутиться в собственном кресле. Глава 19. Последняя глава. Было первое мая, когда наши путешественники добрались до края долины Ривенделл, где стоял последний, а с этой стороны первый домашний приют. Опять был вечер, пони устали, особенно тот, что вез по клажу. Оба всадника нуждались в отдыхе. Спускаясь по крутой тропинке, Бильбу услыхал пение эльфов среди деревьев, как будто они так и не переставали петь с их отъезда. Едва всадники очутились на нижней прогалине, эльфы запели песню, очень похожую на прежнюю. «Нет больше дракона, нет огненной пасти, низвергнут он с трона конец его власти. Оружье ржавеет и рушатся троны, богатство скудеет, тускнеют короны, а листья порхают, укрытые тенью, а воды сверкают, и слышится пение: Тра-та-та!» Тра-та-та-та-та, в долину ребята. Алмазов светлее горят в небе звезды, На лунной аллее серебряный воздух. Огонь пышет, братцы, как золото слитки. Зачем же скитаться? От странствий убытки. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Останьтесь, ребята. Какие вы дали, спешите так поздно. Брести вы устали, мигают вам звезды. Уймитесь отныне. Кончайте скитаться, ведь эльфы в долине вас просят остаться. Тра -та, трата, тра-та, та та та останьтесь, ребята. Тра-та-та-та-та-та-та-та, та та, -та, -та, -та, -та, -та, -та. А -а -а. Потом эльфы выступили из-за деревьев, поздоровались и провели Бильбо с волшебником через мост к дому Элронда. Там путников приняли радушно и попросили рассказать об их приключениях. Рассказывал Гендерф, так как сонный Бильбо помалкивал. В большинстве приключений он участвовал сам, и он-то и сообщил волшебнику многое, пока они ехали. Но время от времени, услыхав что-нибудь новое, Бильбо открывал глаза и прислушивался. Так он узнал, почему Гендерф отсутствовал. Он принимал участие в Большом Совете Добрых Волшебников, занимающихся белой магией и в этой области весьма сведущих. Им, наконец, удалось выгнать некроманта из его мрачного пристанища на южной окраине Черного леса. «Отныне», — добавил Гэндальф, — «лес сделается менее опасным, а север надолго освободится от его злой власти. Но было бы спокойнее, если бы его совсем изгнали из мира, в котором мы живем». «Лучше и желать нельзя», — подтвердил Элрунд. Но боюсь, что произойдет это еще не в наше время, да и вообще не скоро. За рассказом о путешествии последовали другие рассказы, потом еще и еще о былом, о новых событиях и о том, чего вовсе не бывало. И наконец голова Бильбы свесилась на грудь, и он сладко уснул. Проснулся он в белоснежной постели, луна глядела прямо в открытое окно. Снизу от ручья доносились звонкие голоса эльфов. «Эй, hey, песенку эту затянем мы хором, Пусть ветер порхает по травам дозорам, Пускай в лунном свете все тени короче, Пусть звезды сверкают на куполе ночи, плешите, плешите, гоните тревоги, В траве шелестите крылатые ноги, Пусть воды речные звеня протекают, Мы праздник веселый отпразднуем в мае. одарим усталого путника с нами, Пускай себе дремлет в лесу рядом с нами». Под голову травы, пусть спит он счастливый, Баюкая его серебристая ива. Умолкни сосна, не буди его ясень, Пусть сон его будет спокоен и ясен, Пусть в светлые сны не врываются звуки, Дубы не скрипите, умолкните буки. «Одно слово, веселый народ», — сказал Бильбо, Высовывая голову в окно. «Какой же час ночи?» — Право, ваша колыбельная и пьяного гоблина разбудит. Впрочем, благодарю вас за нее. А твой храп разбудит и дракона за три девять земель, — возразили ему со смехом. — Но мы тоже тебя благодарим. Приближается рассвет, а спишь ты с вечера. — Поспать в доме Элронда — великое дело, — отозвался Бильбо. — Но я бы хотел еще и выспаться в нем. Доброй ночи еще раз, мои прекрасные друзья! И Бильбо опять бросился на постель. И проснулся лишь поздним утром. Усталость его скоро прошла, и он не раз плясал и перекидывался шутками с эльфами рано утром и поздно ночью. Но даже жизнь в долине эльфов не могла его удержать, и его все время тянуло домой. Поэтому через неделю он простился с Элрондом, с великим трудом уговорил его принять подарки и поехал с Гэндальфом дальше. Как только они выехали из долины, небо потемнело, поднялся ветер. и палил дождь. «В мае не соскучишься», — сказал Бильбо, пряча лицо от христавшего дождя. «Что ж, легенды остались позади. Мы возвращаемся домой. Наверное, это первая весточка о доме». «Дорога впереди еще длинная», — заметил Гэндальф. «Но зато она ведет только к дому и никуда больше», — ответил Бильбо. Они доехали до реки, отмечавшей границу дикого края, и спустились с крутого берега к знакомому броду. Вода в реке поднялась, так как снега таяли, и дождь лил день Деньской. Они кое-как переправились на другую сторону и поспешили вперед, ибо уже вечерело. Путешествие повторялось в обратном порядке, затем исключением, что компания была меньше, настроение грустнее, и не было троллей. По дороге Бильбо то и дело узнавал места и вспоминал, что тут или там произошло год назад и что при этом говорилось. Ему казалось, что прошло десять лет. Конечно же, он сразу заметил место, где они убежали в реку, и они свернули с дороги и пережили пренеприятное приключение с Томом Бертом и Биллом. Невдалеке от дороги Гэндальф и Бильбо откопали спрятанные ими год назад золото троллей. — Мне и так до конца жизни хватит, — сказал Бильбо. — Лучше ты возьми его, Гэндальф. Уж кто-кто, а ты найдешь ему применение? — Найти-то найду, — ответил Гэндальф. но я за справедливый делёж. Кто знает, может быть, тебе понадобится золото гораздо больше, чем ты думаешь». Они положили золото в мешки и взвалили на пони, чем те остались очень недовольны. После этого продвижения их сильно замедлилось, так как большую часть пути пришлось брести пешком, но зато как приятно было ступать по мягкой зеленой траве. Хоббит шел и наслаждался, утирал под красным шелковым платком, но ни своим, из его запаса ни один не уцелел, и этот платок дал ему взаймы Элронд. Ибо с июнем пришло лето, а с ним зной. Поскольку все на свете имеет конец, и наша повесть тоже, то настал день, когда они завидели местность, где Бильбо родился и вырос, где каждый холмик и каждое дерево было знакомы ему как свои пять пальцев. С бугра он увидел вдалеке родной холм и вдруг остановился и произнес: Дорога вдаль и вдаль ведет через вершины серых скал, к норе, где солнце не сверкнет, к ручью, где море не видал, по снегу зимних холодов и по цветам июньских дней, по шелку травяных ковров и по суровости камней. Дорога вдаль и вдаль ведет под солнцем или под луной, но голос сердца позовет. и возвращаешься домой. Молчишь, глядишь, глядишь кругом, и на лугу увидишь ты, знакомый с детства, отчий дом, холмы, деревья и цветы». Гендер покосился на него. «Бильбо, дорогой!» — сказал он. «Что с тобой? Я тебя не узнаю». Они перешли через мост, миновали мельницу на реке и оказались у дома мистера Бэггинса. «Боже, милостивый, что происходит?» — воскликнул он в изумлении. У дверей толпилась масса народу. Самого разного, солидного и несолидного. все входили и выходили, и, как с досады отметил Бильбо, даже ног не вытирали о коврик. Впрочем, его удивление нельзя сравнить с их удивлением. Дело в том, что он вернулся в разгар аукциона. На калитке висело большое объявление. черным по белому гласившие, что 22 июня господа Граб, Граб и Берроуз будут продавать с аукциона имущество покойного Бильбо Бэггинса Эсквайра из бэк энда под холмом. Графство Хаббитон. Распродажа состоится ровно в 10 утра. Сейчас почти подошло время ленча, и большая часть вещей была распродана за различную цену, а вернее сказать, за бесценок, как нередко вводится на аукционах. Родственники Бильбо, Саквиль-Бэггинсы, как раз занимались тем, что измеряли комнаты, желая проверить, уместится ли тут их собственная мебель. Словом, Бильбо был признан пропавшим без вести, и не все обрадовались, когда оказалось, что он жив и здоров. Возвращение мистера Бильбо-Бэггинса вызвало большой переполох как под холмом, так и за холмом, и по ту сторону реки. Интерес к этому событию спал далеко не сразу. Юридическая балакита продолжалась еще несколько лет. Много утекло воды, прежде чем мистера Бэггинса признали живым. Тех, кто на распродаже купил вещи по дешевке, пришлось убеждать в этом особенно долго. В конце концов, чтобы сэкономить время, Бильбо откупил обратную большую часть собственной мебели. Но его серебряные ложечки так и пропали безвозвратно. Откровенно говоря, он подозревал, что это дело рук Саквиль Бэггинсов. Что касается этих родственников, то они так и не согласились считать вернувшегося Бэггинса подлинным и относились к нему недружелюбно. Уж очень им хотелось жить в его славной норке. Кроме того, Бильбо обнаружил, что потерял не только серебряные ложечки, он потерял репутацию. Правда, всю свою жизнь он оставался другом эльфов, его посещали гномы, волшебники — и тому подобные личности, но он перестал считаться почтенным хоббитом. В хоббитоне он слыл «тронутым», другого мнения придерживались только его племянники и племянницы по туковской линии, но и то взрослые не одобряли их дружбы с Бильбо. Должен честно сказать, что его это ни капли не волновало. Он был вполне доволен жизнью. Чайник у него на очаге пел еще музыкальнее, чем прежде, в безмятежные дни до эры незваных гостей. Кинжал он повесил над камином, кольчугу растянул в прихожей, а впоследствии подарил музею. Золото и серебро разошлись главным образом на подарки, что до некоторой степени объясняет привязанность к нему племянников и племянниц. Волшебное кольцо он хранил в глубокой тайне и пользовался им, когда приходили неприятные посетители. Он пристрастился писать стихи и ходил в гости к эльфам. Многие соседи покачивали головами, вертели пальцами лба и говорили «Бедяга Бэггинса». Мало кто верил рассказам о его приключениях. Но Бильбо, несмотря ни на что, чувствовал себя счастливым до конца жизни, а жизнь его была на редкость долгой. Однажды осенним вечером, несколько лет спустя после путешествия, Бильбо сидел в кабинете и писал мемуары. Он думал назвать их «туда и обратно, странствия хоббита». Вдруг в дверь позвонили. Вошел Гэндальф, и с ним гном никто иной, как Балин. «Входите, входите!» — закричал Бильбо. Они уселись в кресло у камина. Балин заметил, что жилет на мистере Бэггинсе стал не в пример богаче, чем раньше. С настоящими золотыми пуговицами. А Бильбо заметил, что борода у Балина удлинилась еще на несколько дюймов. и на нем роскошный пояс, расшитый драгоценными камнями. Они, естественно, предались воспоминаниям. Бильбо спросил, как поживают под горой и вокруг нее. Выяснилось, что живут все как нельзя лучше. Берт выстроил город Дейл заново, и туда собрались люди с озера, с юга и с запада. Долину возделывают, и она опять сделалась плодородной. Места пустоши весной изобилуют цветами и птицами. Осенью славятся плодами и праздничными перами. Озерный город тоже восстановили, и теперь он опять разбогател. И по реке быстротечной вверх и вниз снуют лодки с товарами. Эльфы, гномы и люди живут в большой дружбе. Старый бургомистр кончил плохо. Берт дал ему много золота для жителей озерного города, но так как бургомистр принадлежал к тому сорту людей, кто легко подхватывает заразу, то он и заболел драконовой болезнью. Забрал почти все золото, сбежал в дикий край и там умер от голода. «Новый бургомистр ведет себя умнее», — закончил Балин, «и пользуется большой популярностью. Ему, естественно, вменяется в заслугу нынешнее процветание». «В новых песнях уже поется про то, как при нем, наконец, потекли золотые реки». «Так значит, в каком-то смысле старинные пророчества сбылись?» — заметил Бильбо. «Конечно», — ответил Гэндальф. «Почему бы им не сбыться? Ты, надеюсь, не утратил веры в пророчество от того, что сам помогал их осуществлять?» Не думаешь же ты всерьез, будто всякий раз ты выходил сухим из воды просто так, благодаря твоей счастливой звезде. Право же, все складывалось так удачно, не только ради твоего спасения. Спору нет, мистер Бэггинс, личность вы превосходная. И я вас очень люблю. Тут он добродушно улыбнулся маленькому хоббиту. Но не забывайте, пожалуйста, что мир огромен. А вы персона не столь уж крупная. Ну и прекрасно, засмеялся Бильбо. Зато у меня отличный табачок. И протянул волшебнику табакерку. Конец книги. Джон Рональд Роулд Толкин. Хоббит или туда и обратно. Читал Юрий Гуржий.